И по близости не было почти никого. Превосходную подтвердили и мистер Снотграсс, и мистер Винкель. Что они сейчас делают? осведомился Пиквик, поправляя очки. Я Я склонен думать, сказал мистер Винкель меняясь в лице. Я склонен думать, что они собираются стрелять. Вздор, поспешно проговорил мистер Пиквик. Я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 Мистер Пиквик торопливо окидывал взглядом эти интересные детали, когда его снова окликнул верный ученик. "Пиквик!" восклицал мистер Тапмен. "Залезайте сюда поскорей! Пожалуйте, сэр Миллс, просим," сказал дородный джентльмен. "Джо, несносный мальчишка, он опять заснул. Джо, опусти подножку." Жирный парень не спеша скатился с козыль опустил подножку и держал дверцу экипажа приветливо открытой. В этот момент подошли мистер Снотгресс и мистер Уинкли. — Всем хватит места, джентльмены, — сказал дородный джентльмен. — Двое в экипаже, один на козлах. Джо, освободи место на козлах для одного из этих джентльменов. — Ну, сэр, пожалуйте. И дорожный джентльмен протянул руку и втащил в коляску сперва мистера Пиквика а затем мистера Снотгресса. Мистер Уинкль влез на козлы, жирный парень, переваливаясь, вскарабкался на тот же насест и мгновенно заснул. — Очень рад вас видеть, джентльмены, — сказал народный джентльмен. — Я вас очень хорошо знаю, хотя вы меня, быть может, и не помните. Прошлой зимой я провел несколько вечеров у вас в клубе, встретил здесь сегодня утром моего друга мистера Тапмана и очень ему обрадовался.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 «Очень рад, что вы хорошо себя чувствуете, очень и очень рад!» «Джентльмены, эти девицы — мои дочери, а это моя сестра, мисс Рэчел Уордл. Она — мисс, хотя и не так понимает свою миссию. Что, сэр, как?» И дородный джентльмен игриво толкнул мистера Пиквика локтем в бок и от души расхохотался. «Ах, братец!»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 «Джо! Джо!» — кричал дородный джентльмен, когда крепость была взята, а осаждающие и осажденные уселись обедать. «Несносный мальчишка! Он опять заснул! Будьте так любезны, ущипните его, сэр, пожалуйста, за ногу, иначе его не разбудишь! Очень вам благодарен! Развежи корзину, Джо!» Жирный парень, которого мистер Уинколь успешно разбудил,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 — Очень приятно, — ответил мистер Уинкль, и оба джентльмена выпили. Затем выпили по стаканчику все, не исключая и леди. — Как наша милая Эмили кокетничала с чужим джентльменом, — шепнула своему брату мистеру Уорллю тетка, старая дева, со всей завистью, на которую способна тетка и старая дева. — Ну так что же? — отозвался веселый пожилой джентльмен. — Мне кажется, что это естественно. Ничего удивительного. — Мистер Пиквик, не угодно ли вина, сэр? Мистер Пиквик, глубокомысленно следовавший начинку паштета, с готовностью согласился. — Эмили дорогая, — покровительственно сказала пребывающая в девичестве тетушка, — не говори так громко, милочка. — Ах, тетя! Тетка и этот старенький джентльмен «Разрешают себе все, а другим ничего», — шепнула мисс Изабелла Уордль своей сестре Эмили. Молодые леди весело засмеялись, а старая попыталась скрыть любезную мину, но это ей не удалось. «Молодые девушки так бойки, сказала мисс Уордль мистеру Татману, таким соболезнующим тоном, словно оживление являлось контрабандой, а человек, не скрывавший его, совершал великое преступление и грех.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 к его поддержке. Как вы думаете, можно ли назвать моих милых племянниц хорошенькими? Шептом спросила мистер Тапмена любящая тетушка. Э, пожалуй, если бы здесь не было их тетушки, ответил находчивый пиквикист, сопровождая свои слова страстным взглядом. Ах, шалун, но серьезно, если бы цвет лица у них был чуточку лучше